Глава шестая. Слишком много смеяться — к слезам. Скорость коня, идущего шагом, равна скорости пешехода. Тем, в кого здравомыслящие люди не верят, нужны истории, чтобы пронизывать их своими тенями и через это продолжать свое существование. Расстояние доедает многословные и неискренние оправдания Саньки. «Ну промазал и чё?» «А ты такой ни разу не лажал! Рассказывай!» Я уже выпала из зоны их внимания. Просто скучная тётка, которая так не кстати влезла в их дела. По глупости и неумелости растерялась и все испортила. Наверное, спустится теперь в кучиндаш. ее там поварёшки заждались. Догадается, поди, что хватит уже путаться под ногами. Мне подходит. Я провожаю парней взглядом, пока они не превращаются в две смутные точки и не скрываются за деревьями. Только тогда я оседаю на ближайший камень и кое-как вытаскиваю сигарету, цепляя неловкими ногтями картон и надрывая бумагу. Охота остановлена. Со спыга в безопасности. Никто не будет искать ее на той стороне. Дураков нет. Я защитила ее. Спасла. Это... То, что я должна была сделать. Кажется, что все кончено, но это только иллюзия. Генка не успокоится. Санька даст себя уговорить. Соспыга снова полезет на гольцы. Она не останется в ущелье, не захочет оставаться. Рано или поздно выберется, чтобы скользить по осыпям. Все вверх вверх, подальше от страшной трещины на дне нехоженного ущелья не зная, что со спыги не дано выбраться с той стороны живой. Даже если Санька не даст убедить себя, что ему просто помстилось. Мало ли что чудится людям с похмелья. Даже если сумеет уговорить Генку. И, кстати, Костю. Я вспоминаю, что он собирался подъехать, как только поднимет группу. Даже если они согласятся. Нет, это не сработает. Там кто-то шепнет, Здесь расскажет спьяну, как прикол. А кто-то почует и сложит один и один, как почуял и сложил Санька. И не стоит еще забывать о невзрачных городских людях, раздающих охотникам телефончики, готовых отвалить огромные деньги за специальное, но ну, вы понимаете, мясо. Я не смогу сторожить ее вечно. Это физически невозможно. Даже если вообразить такое, рано или поздно я не сумею ее загородить. А главное — Я не могу поверить, что все исправлено. Я вытаскиваю куклу и заглядываю в ее карие, слегка безумные глаза. Глажу пальцем спутанные нейлоновые кудри на макушке. Кукла для говорения, успокаивающая, защищающая кукла для вговаривания себя в мир, когда самой никак. Я вспоминаю, как Ася пристраивала ее на колени и как впервые попыталась ее сжечь. Я тогда сорвалась из-за паночки и кричала что-то про сущности, которые когда-то были разумными, кричала, что так нельзя, что я не такая. Кричала, потому что помнила охоту на соспыгу и знала, я такая, именно такая. Просто не хочу об этом знать. Кукла с обожженным почерневшим лицом почерневшее, сморщенное в кулачок лицо соспыги, обрамленное перьями, полное тоскливого ужаса лицо Аси. Я кричала, что не такая, а сама думаю о соспыге, которая ушла вниз и которую надо бы сторожить от охотников, но вряд ли получится. Так я и правда ничего не исправлю, потому что думать надо не о соспыге. Это не призрачное существо, это Ася. В омрачении мечется по ущелью. Ася с разумом, забитым мягкими серыми перышками, пытается выбраться, но не знает как. Это Асю, которая считает, что орфографические ошибки, похожи на щенят, загоняют охотники. Мне вернули ее. Извлекли из бурана. Не дали ей сгинуть в снегу, чтобы я вытащила ее с той стороны, как и обещала. А я, как идиотка, ломаю голову, пытаясь понять, чего от меня хотят. Ведя коня в поводу, я осторожно заглядываю вниз, и меня начинает подташнивать. Вот будет глупо, если второй раз я этот спуск не пройду. Я до сих пор не знаю, как именно буду вытаскивать Асю, но рискую и не узнать. У меня же еще и суйла на буксире. Дернется не вовремя и привет. Караж подходит поближе и дышит мне в ухо. Дыхание у него все еще холодное, а вот чомбур... Который дала Аркадьевна теплый и удивительно гибкий. Малейшее движение коня передается по веревке прямо в ладонь. Пойдем пешком? спрашиваю я. Караш фыркает в ответ и слегка пихает меня лбом. Первый намек на ласку за те две с лишним недели, что мы знакомы. Я решаю считать это добрым знаком. Никогда не слышала о волшебных чембурах. Я сжимаю пеструю веревку в кулаке. Приседаю и осторожно вытягиваю ногу, чтобы утвердить ее ниже по тропе. Я сползаю, опираясь на ладони и скатываясь на заднице, и все мышцы дрожат от напряжения. На коней оглядываться некогда. Я слышу, как они аккуратно переступают за спиной, и этого достаточно. Изредка раздается резкое шарканье когда неудачно поставленная копыта съезжает на полметра вниз, и тогда, похолодев, я втягиваю голову в плечи и зажмуриваюсь, ожидая, что сейчас на меня рухнет конская туша. Но каждый раз все обходится. Пестрый чомбур позволяет чувствовать, что происходит сзади, и даже немного помогать, поворачивать морду караша в нужную сторону, поддерживает равновесие. Я вытягиваю ноги, опираюсь на руки, сползаю на попе, выворачивая плечи, вытягиваю ноги, опираюсь, сползаю. Рёв реки становится громче. В какой-то момент я вижу каменного, многоголового медведя, живого, подвижного, оскаленного. Но сегодня он не смотрит в мою сторону. Сегодня я невидимка. Не знаю, кого за это благодарить, но я незаметно проскальзываю в приоткрытую дверь. Украдкой пробираюсь туда, откуда сбежала, наломав дров и все бросив. Возвращаюсь стыдливо, тайком, чтобы все исправить. Вытягиваю, опираюсь, сползаю, и густая трава скрывает меня по плечи. Здесь восхитительно мягко. Так бы и осталось. Но в спину пихается караж, и я, отталкиваясь от земли руками, кое-как поднимаюсь на неверные ноги. Узкий лужок между осыпью и рекой, синий и пурпурный от цветущего аконита. Я прохожу чуть вперед, освобождая место коням, и они нетерпеливо переступают, рвутся на ту сторону. Им придется потерпеть. На своих двоих эту реку мне не перейти. Подтянуть ослабевшие подпруги. Затянуть себя в седло кое-как из последних сил кряхтя, повисая на конском боку и дрыгая слабевшей ногой. Караш шумом раздвигает воду, но сквозь поднятый им грохот и рев воды на ближних перекатах я слышу тихий всплеск. Думаю, но у меня больше нет книг. Что же я могла отдать? Потом чувствуя опустевший карман. Куклу. Они взяли куклу. Они берут словами, но не просто словами. Они делают так, чтобы на ту сторону ты выходила голой и беззащитной. Отбирают те слова, в которых можно спрятаться. Это нечестно. Это жестоко. Думаю, я едва не смеюсь. Я в преддверии царства Эрлика. Здесь не существует жестокости и доброты. Здесь есть только сила. И, может быть, истории. Коре, уваляясь на толстый перенис хвоем, стараюсь не смотреть на камень, с которого рычит многоголовый медведь. Думаю, со спыга не может рассказать свою историю, значит, ее должна рассказать я. Мне не хватает подробностей. Какая история без подробностей? Но, может быть, я смогу их добыть? Я чувствую себя довольно глупо, когда включаю телефон. Но что терять? Связи, конечно, нет. Индикатор сети вверху экрана не просто пусто, а перечеркнут, как и должно быть. Слабо улыбаясь, как человек, подозревающий, что его разыгрывают, я выбираю последний входящий номер. Невозможные длинные гудки похожи на скрип старого кедра под ветром. «Слушаю», — отвечает мужской голос на дне которого плещутся слезы. Я надеялась услышать его, но на секунду теряю дар речи от изумления. «Это Катя», — говорю я, откашлившись. «Я по... подруга Аси». «Подруга?» — не знаю. Но, в конце концов, мы орали песни и танцевали вокруг лиственницы. Может быть, этого достаточно. «Я бы хотела поговорить...» Тишина на той стороне невыносима. Я отвожу телефон от уха, смотрю на экран. Звонок идет. Связи нет, но звонок идет. «Я подойду», — глухо говорит паночка. И раздаются короткие будки. А на бесконечных полках жарки уже отцветают, и их вытесняет водосбор. Луга синие, сияющим оранжевым подбоем, как грозовые тучи на закате. Караж с уйлой жрут. Мне приходится воевать с ними каждую минуту, чтобы просто не стоять на месте. И это раздражает. И это утомительно, но в то же время весело. Караж длинно фыркает, освобождая ноздри от мошки. Притормаживает, чуть сгорбив в спину. И я слышу, как на землю падает тяжелое и мягкое. В нос бьет запах навоза. «Жрите!» Газонокосилки загробные, думаю я. «Жрите! Потом решим, что с вами делать». Я успеваю поставить палатку и вскипятить кофе. Кони к тому времени остывают, обсыхают от пота, и я вывожу их на поляну. Привязываю к лиственнице, вокруг которой танцевала, Сасей. С камня на меня с ворчливым одобрением смотрят кедровки. Паночка по-прежнему выглядит вызывающе, невозможно городским. Он должен был, ну, может, не обрасти бородой, кто знает, растут ли у мертвяков бороды, но обтрепаться, обтереться, потускнеть. Ну нет, все такой же чистенький, контрастный и неуместный, как будто его не умело прифотошопили к стоянке. Кажется, даже тени от него и на нем неправильные, слегка не под тем углом, и от этого хочется проморгаться. На лбу под гладкой кожей темнеют вмятины. Искривленные пальцы почти не гнутся, и от их вида у меня начинают ныть ожоги на ладони. Хочется извиниться, но, наверное, это будет слишком нелепо. Паночка недоволен. «Где Ася?» — брюзгливо спрашивает он. «Куда вы ее затащили?» «Ася в беде», — отвечаю я. «Асю хотят убить». Паночка скептически поднимает брови, но я и так знаю, что не дичь. Жаль только, что это дичь. Правда. Но вы ее не найдете и не поможете ей. А я могу. И зачем тогда вы меня вызвонили? Мне нужна помощь. Паночка морщится, и я торопливо объясняю. Мне нужно узнать о ней больше, о том, какой она человек. Что ее... Держала, хочу сказать я, но прикусываю язык. Кажется, этот вопрос паночка просто не поймет. Что она любит, что ей нравится. Какая она? Паночка смотрит на меня с подозрением. Несколько муторных секунд. Кажется, что он не захочет разговаривать и уйдет. Но в конце концов он пожимает плечами. Ну, она молчаливая, неуверенно говорит паночка. И я прикусываю губу. Работу свою любит. Знаете, на любую ошибку бросается. В любом слове. Иногда это было даже слишком. Ну, что еще? Надежная очень. Такая старается никого не напрягать лишний раз. Добросовестная. Какая скукота, думаю я. Какая скукота. И как она его выносила. Потом вспоминаю. Это не тот человек, которого она любила. Того давно нет, и это не метафора. Но я пытаюсь еще раз. Я немножко о другом спрашиваю. Мягко говорю я, постаравшись убрать из голоса даже тень раздражения. Мне надо знать, какая она настоящая. Паночка моргает на меня. Он похож на теленка, кричащего на дневную луну. «Вы что, хотите, чтобы я вам про постель рассказывал?» Хмуро спрашивает он, и я машу на него руками. «Нет, нет, нет! Что вы! Только не постель!» «Может, и пригодилось бы, но только не в пересказе паночки!» «Да и не хочу я столько знать, это уж слишком!» «Ну, она добрая!» Он снова пожимает плечами. «Животные ей нравятся, зверюшки всякие. Что еще?» Ну. Какао по утрам любит пить с зефирками. Я начинаю ржать. Яхо, хочу. скрючившись в три погибели, медленно сползаю с бревна, но остановиться не могу. В конце концов я оказываюсь на земле, и это вызывает новый приступ хохота. Ничего хорошего в моем смехе нет, это истерика. Сама себе дала бы по морде, чтобы остановить. Но ведь правда смешно. «Послушайте», — расстроенно говорит паночка, Я не вижу ничего забавного. Мне надо найти мою девушку, а вы тут... Вы же говорите, что можете помочь, а сами чепухой какой-то занимаетесь, а я... я не могу без нее. Утерев слезы, я заползаю обратно на бревно. И правда не можете. Я вам верю, соглашаюсь я. Только вы не хотите ее найти. Вам надо ее искать. Большая разница. Вы ведь ее находили дважды и делали все, чтобы она снова сбежала, потому что существуете только, пока ее ищете, а заставить ее удрать дело нехитрое. Достаточно было сварить какао. Я снова хихикаю, но приступ смешливости уже прошел. И я представляю, как он ходит по тайге и ищет Асю. Идут годы а он все такой же чистенький и надутый, все такой же тоскующий по-несбыточному, все так же полон веры, что вот-вот найдет ее, и тогда все сразу станет хорошо. Печаль охватывает меня, тяжело облегает плечи, как толстая резина химзащиты. «Я бы хотела помочь и вам», — говорю я, но не могу. «Наверное, никто не может». «Не переживайте». Небрежно отвечает Паночка и встает. Это ничего. Я сам ее найду, уже скоро, вот увидите. Он неловко переминается с ноги на ногу. Ладно, если вы. В общем, мне пора. Мне надо Асю искать. Вы, кстати, ее не видели? Я тихонько качаю головой, и паночка убредает поперек тропы, куда-то в лес на склоне. Я прислушиваюсь, не начнут ли скандалить, обнаружив чужака кедровки, но они молчат. Следующее утро такое же ясное, но когда я после долгого, невыносимо долгого подъема выбираюсь на перевал, он затянут туманом. Снова становится трудно дышать, и снова я думаю, что это невозможно. Здесь не может быть настолько высоко, Чтобы это чувствовалось так сильно. Туман пронизан близким солнцем, весь серебряный от света, но совершенно непроницаемый. Вид с этого перевала не предназначен для людей, не предназначен ни для кого вообще. Туман глотает звуки, и даже редкие удары копыта камни звучат глухо, как сквозь натянутое на голову одеяло. Я двигаюсь на ощупь. Положившись на Караша в надежде, что он унюхает свой недавний след. Передо мной скользит тень птицы, но самой птицы нет. И я снова думаю об историях. До меня уже дошло, что я должна вытащить Асю. Но я не понимаю, почему они этого хотят. Разве Соспыга не их рук дело? Разве Соспыга не финал? Если подумать, это неважно, какое мне дело до мотивов тех, кто настолько далек и непостижим, что я в них даже толком не верю. Но мне любопытно. Я хочу подробностей. Я так долго отказывалась вникать в детали, что теперь жажду их, как мясо со спыги. Просто жажду. Тень птицы летит впереди, словно указывая путь к арашу. Я перемещаюсь сквозь молочную пустоту, и она снова растворяет меня, изменяет, как в прошлый раз растворял и разъедал буран. Я слишком долго болтаюсь в этой пустоте, как наполовину сдутый шарик. В травянистую тундру вторгаются островки березы. По моим расчетам, я давно должна была выйти на тропу. Но тропы нет, и ничего не меняется. Все то же движение по плоскому плато. Если здесь и были маки, они уже отцвели, вплелись незаметными нитями в пестрый ковер тундры. Я начинаю паниковать. Мне не для кого быть смелой, и страх пробирается за шкирку, как струйки ледяного дождя. Я все не так поняла. Я догадалась, что кто-то проведет вечность, блуждая по этим горам в поисках Аси. Но это должен был быть паночка. Паночка, не я. Незадачливый влюбленный в поисках той, которая разбила ему сердце. А не обманувшая доверие, гонимая жажда исправить непоправимое и голодом. Я больше не хочу слушать этот голод. Но он никуда не исчез. Я останавливаю Караша. Так все должно закончиться. Вот так? Вечной погоней за соспыгой. Те, в кого я не верю, молчат. Карашу надоедает стоять. Он делает шаг вперед и принимается щипать побеги мышинного горошка. Мохнатые уши расслабленно развешены в сторону, как у осла. Караш хрустит, фыркает, а потом вдруг растягивается далеко отставив задние ноги и пускает мощную, исходящую паром, струю мочи. Он не успевает излиться и подобраться, суйла подходит поближе и тоже принимается писать. Вид у него крайне сосредоточенный и слегка самодовольный. «Не совестью у вас, не чувство момента!» — упрекаю я. И Караш в ответ длинно, удовлетворенно вздыхает. «На тропу мы выходим минут через десять». Я не уверена, что это правильная тропа. Не уверена, что не потеряла направление в тумане и спускаюсь куда надо. Но выбора у меня нет. Можно только пойти и узнать. Никаких особых примет здесь нет. Если на тропе и были конские следы, то их основательно замыло. И теперь я вижу только отпечатки маленьких раздвоенных копыт, молодая косуля, да синусоиду, обрамленную звездочками. А это ящерица. Из-под копыт взлетает куропатка, и я резко торможу. Больше мой конь никого не раздавит. Птенцы мечутся по тропе и по одному исчезают в кустах. Голенастые, нелепые, с неопрятно торчащим из-под редких настоящих перьев пухом. Я жду, пока они спрячутся. И жду еще немного, чтобы убедиться, что опоздавший цыпленок не выскочит на тропу, И еще оглядываюсь, смотрю, чтобы между конями тоже никто не бегал. Только после этого трогаю с места. Только после этого начинаю верить, что, может быть, еще смогу что-то сделать. На камне, лежащем поперек тропы, два коня, упрямо нагнув головы, идут против бурана. А на другом цыплята бегают вокруг куропатки, и их много и все они живы. Центральная скала осыпалась, но все еще выше других, все еще столб. Белая коновесь, пронзающая миры, которая рухнет, когда убьют последнюю соспыгу. Мне неоткуда это знать. Это просто сухие лапки безумия мягко шуршат под сводом моего черепа, пока я перешагиваю с одного живого камня на другой. Мои колени подгибаются от ужаса. В горле застрял ком со вкусом металла и кислятины. Я ползу по живым камням, через тряпки, оставленные теми, кто обратился в соспык, через их сокровища, через то, что было дорого, украшало жизнь и напоминало о милом. Или было получено из любимых рук, или просто было нужным и удобным и делало жизнь Сносной. Все это брошено, забыто, сгнило. Все это не нужно со спыги. Я долго сижу на крайнем камне, за которым начинается такая зеленая, такая мягкая, на вид травка. То покрываюсь липким потом, то холодею и перестаю чувствовать обледеневшие руки. Я чувствую, как камни качаются над бездной, как ненадежно и неплотно они уложены. Как велики зазоры, в которые может провалиться разум. Я слышу рев воды в трещине, рычащий вопль реки из слез, и знаю, что если упасть в нее, она обгладает мясо с костей, как ядовитый и хищный зверь. Человеку нечего делать на этой радостной полянке у подножия белой иконы Если я шагну на нее, мое сердце остановится от ужаса. Я медленно спускаюсь с камня одну ногу, потом другую. Я ступаю на изумрудную полянку, и мир, качнувшись, замирает в хрупкой неподвижности. Я вдыхаю теплый плотный воздух. Пахнет нагретой на солнце пихтой, пионами, кедровым дымом и немного конским потом, и самую капельку горькой аптечной травой. Я сажусь, скрестив ноги, и обессиленно приваливаюсь к гладкому боку белой скалы, к подножию межмирной коновизи. Если об этом думать, может съехать крыша. Но мне нельзя сходить с ума, говорю я себе, им, тому, что просачивается сквозь камни. Мне еще аську вытаскивать. «Я там кофе сварила», — говорю я. Мой голос звучит тонко и придушенно, словно что-то не выпускает его изо рта, запирает внутри. Это что-то я. Это я не хочу говорить, чтобы не чувствовать себя глупо, чтобы не выглядеть сумасшедшей. И какой в этом смысл? Я больно прикусываю губу, одну руку запускаю в волосы, сгребаю в пучок, тяну, другой — сжимаю щеку, едва не оставляя на ней царапины. Боль отрезвляет. Я не сошла с ума, разговаривая с пустотой. Просто делаю все. До чего могу додуматься. Я его в термос залила. Кофе-то, снова говорю я. И теперь мой голос звучит почти нормально. Даже, наверное, обыденно. На двоих маловато, но пока пьем, вскипятим еще. Кажется, это Бразилия. Я небольшой спец, но там нотки чернослива, специи, орехов очень неплохо. И главное, не тени шоколада тебе должно понравиться я перевожу дыхание. Вдох. Выдох. А суйла тебя ждет. И знаешь, я подумала хорошенько, и вот что: Нам на обратном пути лучше верхом добраться до подъема и прямо там заночевать. Ну, там, где ты меня ждала. Там хорошее место. А с утра пораньше, через речку, без седел перейдем, и я суйлу с карашем обратно шугану. Им здесь надо остаться. А то сквозь суйлу уже пейзаж просвечивает. Да и караш не лучше. Вылезем там пешком можно вылезти. Я теперь знаю. И пойдем потихоньку. Возьмем только самое-самое, ну и перекусить. Устанем, конечно, как собаки. Ноги позбиваем и на бродах в сапоги начерпаем, но к вечеру будем на базе. Снова обещаю, — думаю я. Но на этот раз я хотя бы верю в свои обещания. А суп я сварила из фасоли. Аркадьевна дала банку красной фасоли. Я туда еще колбы кинула, зиру, кориандр. Пахнет так, что слюной захлебнуться можно. Я тебе в прошлый раз саранку копнула. Хотела в суп бросить, но знаешь сгрызла сама, когда ты, ну... А в этот раз не стала. Не стоит оно того. Я тебе лучше покажу, там один куст уже зацвел. А река забрала у меня куклу для говорения. Я сглатываю. Ну, знаешь, я думаю, можно и без нее. Она же все равно в голове. Твои вещи я оставила здесь, когда уезжала. Палатку тебе уже поставила, а спальник, наверное... Варчемаки, да? Я не стала искать. Это ты уж сама. Спальник растелить недолго. И знаешь, мне ужасно интересно, что ты все это время читала? Ты, наверное, не любишь, когда спрашивают, раз оборачиваешь книги, но я просто извелась от любопытства. Уверена, что-то хорошее. И я все думала: А вдруг я тоже это люблю? Вдруг за то же самое было бы здорово. Я говорю и говорю что-то глупое, необязательное, несу чушь, сидя над трещиной в теле мира. Мои волосы стоят дыбом, спина онемела от напряжения, а бок, которым я приваливаюсь к оновизе, стал влажным и холодным, почти ледяным. И, как всегда, когда говорить необходимо, я не знаю, что сказать. Ну и в историю мы влипли. Рассказать кому, не поверят. Я вздыхаю, замолкаю на секунду, облизываю шершавым языком пересохшие десны. Та ночь, когда мы орали песни, — говорю я, я сто лет так не отрывалась. Я снова замолкаю. Мне страшно. Как же мне страшно. Я скучаю по этому. Скучаю по тебе. Ты — заноза в заднице. Коза упертая, скрытная как раз Самаха, но я по тебе скучаю. Слова тяжелеют от налипающего на них отчаяния, и когда у воздуха появляется привкус крови и тления, я замолкаю, размазываю по лицу дорожки слез, а потом слышу, как сухо шелестят костлявые лапки. В разрез на животе мира стекает ручеек щебенки, и по неустойчивым камням скользит серая, невесомая тень. Со спыга на мгновение замирает, а потом ступает на яркую траву. черно белый нерезкий снимок, вклеенный в кричащую картинку. Мой рот наполняется слюной, и я вспоминаю, что не ела толком со вчерашнего дня. Мои ноздри забивает сладкое дыхание со спыги. Все слова уходят, и я могу смотреть только на костлявые лапки в мягкой торочке перьев. Думаю, если обойтись без подробностей, то все будет нормально. Думаю, не буду поднимать глаз, и тогда темнота скроет все лишнее. Думаю. Я никогда и никому не расскажу эту историю. Я не расскажу ее, даже себе. Я вцепляюсь пальцами в землю, вырывая клочья травы, и мое дыхание превращается в сухой свист. Корни травы пахнут горькой плесенью. Мое поле зрения сжимается до круга размером чуть больше тарелки. В него попадают только трава лихорадочно подрагивающая соспыжья лапка и камень, отколотый от одной из белых скал. Я вспоминаю, как мы с Ильей рассматривали эти скалы в бинокль. Сверху, с его любимой секретной точки. И мечтали, как доберемся до них, посмотрим вблизи, сами и покажем другим. Я больше никогда не увижу и не почувствую ничего подобного. В моей жизни... Больше не будет ничего красивого и интересного, потому что я никогда не смогу поднять глаз. И мне даже не будет от этого грустно. Не хочу, говорю я, и смотрю в лицо со спыги. Почерневшее, сморщенное личико в облаке серых перьев и говорю. Привет, Ася. Старикашку имбиря, морду рыжую, нашел Ленчик на тропе над речкой, там, куда Имочка никогда не забредал. Но где его удобно было оставить, никому не попавшись на глаза. А по ночам иногда вдруг подсаживается к костру городской на вид мужик, плачет и говорит, что ищет свою девушку. А сквозь самого огонь виден. И тут надо не подавать виду и предложить ему что-нибудь сладкое. Тогда он вежливо откажется и уйдет. Стертые ноги. Хорошо лечить кошицы из лопуха. Если попросить, Наташа нарвет его на краю огорода, там, где он особенно сочный, а Аркадьевна закинет листья в блендер. Со спыгу можно не есть.